День четвертый. Зеленый. Розовая спальня для маленьких принцесс. Дорогое мироздание, как же я устал. Устроили тут ярмарку тщеславия, уперлись рогами и разбираются, кто круче. Только и слышно. А коммуна? А альтерион? Да я сам. Давайте закончим этот базар, сказал я, не обращаясь к никому конкретно. Мне нужно поздороваться с дочерью, принять душ, переодеться, поесть, отдохнуть и вообще привести себя в порядок. Выясняйте без меня, кто сегодня с утра самый крутой в мультиверсуме. Определитесь, сообщите. Возле города Майами контра смирились хуями, но длиннее завсегда у Фиделя борода, продекламировал Ингвар старую политическую частушку. А я развернулся и пошел к башне. Машка прискакала прелестной козочкой, запрыгала вокруг меня радостно. И сердце мое слегка оттаяло. «Привет, солнышко», — сказал я ей. «Как дела?» «Ой, что с тобой, папа? Ты весь красный и чумазый!» — удивилась мелкая. Я спустился вниз и только там посмотрел на себя в зеркало. И правда, вид, как будто я, пикируя из стратосферы, носом об землю тормозил. Сквозь слой иномировой пыли, как звучит, а?» Проглядывает напрочь спаленная солнцем рожа с малиновыми скулами и облезлым носом. «Тяжелый выдался денек», — сказал я, примчавшийся следом дочери. «Я пойду в душ, а ты поищи, где-то у мамы должен быть крем от ожогов. Помнишь, она тебе руку мазала, когда ты за кочергу схватилась?» «Помню, помню, он такой оранжевый. А маму ты еще не нашел?» «Нет, милая, еще нет, но обязательно найду. Вот помоюсь, поем и снова пойду искать». Мелкая ускакала наверх, а я, запихав грязную одежду в стиралку, полез под душ. Отмывался долго и тщательно, потом просто стоял под строями. Надо было вылезать и что-то со всем этим решать, но сил никаких не было. Впрочем, кончившаяся в бойлере горячая вода выгнала меня из душевой кабины. Прямо в объятия Криспи. «Тьфу на тебя», — сказал я, быстро заматываясь полотенцем. «Крис, у нас так не принято, ты же знаешь». Прости, я так разволновалась, встретив своих. Она отвернулась, чтобы меня не смущать. Просто Маша прибегала спросить, где мазь от ожогов, а я решила, что надо тебе дать нашу из аптечки Ниэлы. Она гораздо лучше. Да вот, слегка на солнце обгорел. Преуменьшил я проблему. На самом деле запекся я знатно. Тушку уже начало потряхивать и бить ознобом, а морду как будто тепловым пистолетом поджаривали. Какой кошмар! искренне сказала Криспи. «Садись, я тебя сейчас обработаю». Я уселся на кухонный табурет, откинул голову назад и зажмурился. Что-то зашипело, и на лицо легла легкая прохладная пена, от которой сначала защипало, а потом как будто все замерзло, потеряв чувствительность. «Руки еще», — сказал я непослушными губами. Криспи захлопотала над моими обожженными конечностями, и вскоре на них тоже пролилась, унося боль приятная прохлада. «Посиди так несколько минут», — сказала она. «Ну что, возвращаешься домой?» — спросил я девушку. «Да», — сказала она, чуть виновата. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал». Мне стало немножко, самую чуточку грустно. Так бывает, наверное, когда уходят во взрослую жизнь выросшие дети. Я успел привязаться к Криспи. «Не так уж много я сделал, Крис». «Гораздо больше, чем ты думаешь». Ты вернул меня к жизни. Я почти заново родилась, и у меня было еще одно очень короткое, но счастливое детство. Я полюбила тебя, Лену и Машу, как самых близких мне людей. Я очень много узнала из наших разговоров, я буду долго над этим размышлять. Никто никогда не делал для меня больше, даже не Элла, моя наставница. У меня в глазах защипало. Надеюсь, что от пены. Сентиментальность мне сейчас не ко времени». Я и так скоро надорвусь, изображая крутого, чтобы меня не сожрали. к прилипнет к роже героическое выражение лица. А ведь мне всего-то надо — вернуть жену и чтобы все отстали. «Послушай — Послушай, — Криспи замялась, — мне неловко тебе советовать. — Валяй, не стесняйся. Я чуть не махнул рукой, но сдержался. Мало ли, слетит пена, а от нее так рукам хорошо. — Я поговорила с Ниеллой, она предлагает убежище. «Тебе и твоей семье. Ваш срез э, неблагополучен. Что с ним будет, неизвестно. Тебе надо искать Лену. А в альтарионе Маша будет со мной и Ния. Это тихое, комфортное и безопасное место. Возможно, самое комфортное и безопасное в известном мультиверсуме». «А йозе и его семья?» — спросил я сразу. «Если захотят», — ответила Криспи. В Альтерионе много грёмлинг, в том числе и из среза Ири. И ещё у нас очень любят детей. Может быть, она вздохнула. Даже немного чересчур. Взрослеешь, Крис? Холомзе, се. Я не сразу сообразил, что она сократила моё имя до двух букв. Выражение высшей степени близости. Почти признание в любви. Хорошая девочка. Пусть она будет уже, наконец, счастлива в своём Альтерионе. Глаза опять защипала. — Спасибо за предложение, Кри. Я подумаю. — Все, не двигайся, я снимаю пену. Глаза не открывай. Криспи чем-то протерла мне лицо и руки, и я на ощупь побрел обратно в ванную. Умываться. Поплескав себе в лицо водой, осторожно открыл глаза и с удивлением увидел, что от малиновых отекших пятен и следа не осталось. Так, слегка розоватое лицо, как после умывания горячей водой. Чудо, как хороша эта их пена. «Может, сменять им Андрея на аптечку?» «Спасибо», — сказал я Криспи. «Мне стало гораздо лучше». «Не за что», — отмахнулась девушка. «Приходи в каминный зал. Там Катя обед приготовила. Окрошку. Маша уже наворачивает вовсю». Я пошел наверх и увидел вокруг стола целое собрание полномочных представителей. Усатый альтерионец с лицом значительным и прохиндейским, как у госчиновника. Девица-юница, сидящая с видом принцессы, наступившей хрустальным башмачком в говно. Ольга, злая и надутая. Андрей, отсаженный на диванчик под присмотр Ингвара. И мелкая, которой было наплевать на дипломатические казусы. Она просто лопала окрошку, брызгая ложкой и чавкая от наслаждения. Все, кроме Машки, уставились на меня. И я сразу вспомнил, что вообще-то шел на второй этаж за одеждой потому что грязная, в машинке крутится, а на мне одно полотенце. Пришлось сделать вид, что я всегда так хожу и не понимаю, чего они пялятся. Ну и гордо удалиться наверх, конечно. Когда вернулся в джинсах и майке, в раскладе было минус Машка, она налопалась до состояния шарика и, вздыхая, что больше не лезет, ушла ловить кота. Но плюс Криспи и Йози. Йози скромно кушал, остальные сидели такие же напряженные и глядели друг на друга косо. Я начерпал половником из большой кастрюли миску окрошки, поставил ее перед собой и начал неторопливо, вдумчиво есть, сдерживая себя, чтобы не чавкать, как Машка. Люблю окрошку. Ленка, правда ее лучше готовит, с базиликом и капелькой горчицы, но и Катина неплоха. Я сижу, жру, а все на меня смотрят. Немного неуютно, но я вида не подаю. Еще чего. Потерпят. Приятного аппетита, — не выдержал усатый. Я покивал ему благосклонно между двух ложек. Я прежде всего хочу сказать, — продолжил этот молодой духом, — что вне зависимости от вашего решения Альтерион предлагает вам и вашим друзьям свое гостеприимство. Я молча жрал. Подождав ответа и не дождавшись, он добавил, — Вы получите все преимущества альтерионского гражданства. — Наверное, это очень круто, да. Но я не побегу, теряя тапки. Обычно за гражданством следуют как права, так и обязанности. Так что это еще бабушка надвое сказала. Я снова вежливо кивнул и продолжил кушать. — Да, я хочу отметить, что коммуна сняла свои претензии на андирауса, так что конфликт интересов исчерпан. Не так ли, Ольга? — Да. — нехотя буркнула Ольга. — Он того не стоит. — Ого! Кажется, коммунарам кто-то тут жестко выкрутил руки. Я-то думал, Ольгу, чтобы забрать столь полюбившегося ей Андрея, придется глушить по рыжей башке поленом. А оно вон как. Ну, кобыли легче. Я доел окрошку, с сожалением посмотрел на кастрюлю. Хорошо бы добавочки но это будет уже перебор. Навось не в последний раз окрошку вижу. — Ингвар? — спросил я. «Ты что думаешь?» «Здесь может стать опасно», — сказал наш пират. «Никогда не знаешь, какой следующий сюрприз выскочит из черной цитадели. Вот, например, наши коммунистические друзья...» — он покосился на Ольгу. «Ткнули палкой в осинное гнездо. Сами они сейчас смоются, а спрашивать заминированную машину те ребята из палатки придут к нам. До нас-то один переход. Так что я бы на твоем месте зеленый хорошо подумал насчет Альтериона». «Я подумаю», — сказал я спокойно. «А ты?» «Самая большая межсрезовая биржа контрабанды», — пожал плечами Ингвар. «Что еще надо старому пирату? Прикину ассортимент, налажу логистику, придумаю схемы. Бесконечная емкость рынка. Они еще сами не знают, как им повезло. Эх, романтика первоначального накопления капитала. Я ж без всего остался. На 20 лет моложе сразу себя почувствовал». «Я брел аллеи тополей, бедой гонимый неминучий, в кармане было ноль рублей, но хуй стоял на всякий случай». Ингвар хищно оскалился. «Ингвар за Альтерион», — констатировал я. «Йози?» «Если Ингвар прав насчет опасности, и в любом случае тут хорошо, но как детей растить? А в Альтерионе не только дурной грём, там очень любят старые машины». Йози так жалобно посмотрел на меня, как будто я могу его не пустить. «Йози тоже за Альтерион!» — кивнул я. «Криспи?» «Я в любом случае обещаю быть с Машей, пока ты не вернешься, и беречь ее, как сестру и подругу», — сказала девушка очень серьезно. «Но в альтарионе ей действительно будет лучше». «Значит, решено!» — подытожил я. «Все перебазируются в Альтерион. А вы... Простите, не расслышал, как вас зовут?» — Кириси, — охотно представился усатый. — Вы, я вижу, в курсе моей проблемы. — Вы имеете в виду закрытый срез земля, в котором осталась ваша жена. — Да, мы знаем об этом. Но, увы, наша методика перемещения тут так же бесполезна, как и способ коммуны. Портал туда просто не откроется. — Вы пробовали? — удивился я. — Мы давно изучаем мультиверсум. Без ложной скромности скажу, что у нас лучшие специалисты по закрытым мирам. «А их много?» «Нет. Мир закрывается на время коллапса. Потом капсуляция прекращается. Так же внезапно и самопроизвольно, как начиналось. И как долго она продолжается?» «По-разному. Месяцы. Редко годы». «Долго. Моя надежда, что все как-то само рассосется, погасла». «Дело даже не в сроках», — усатый печально покачал головой. «После раскапсуляции миры чаще всего безлюдны» или как минимум сильно пострадавшие от разного рода катастроф. Считается, что все пустынные срезы, которые преобладают в доступной нам части мультиверсума, когда-то прошли через капсуляцию. Существует множество теорий... Спасибо. Теории в другой раз. Прервал я его. Меня интересует практика. Чем вы можете мне помочь? Оружие? Снаряжение? Мы не воинствующий и не экспансивный срез, начал усатый. Ольга хмыкнула. Андрей, до сих пор сидевший мрачно в углу, откровенно заржал. — не Неэкспансивные они, ебатюшки мои! А восемь срезов сами прилипли. — Протекторат Альтериона осуществляется исключительно по просьбе страдающего населения, — укоризненно покачал головой Альтери. — И их уже девять, Андераус. Ваши сведения устарели. Последним, буквально на днях, стал почти уничтоженный вами народ Ири. — И тоже, по просьбе страдающих? ухмыльнулся Андрей. «Да они голову из жопы не вынут, даже когда их черви жрать начнут». Криспи неожиданно шагнула вперед и неумела, но от всей души ударила его кулачком в нос. «Махридаш видого!» сказала она с отвращением, как будто плюнула и вернулась назад. Все изумленно молчали. Андрей, шипя, зажимал пальцами опухающий на глазах нос, из которого сочилась струйка крови. «Пожалел я тебя тогда, дуро!» — сказал он зло. — Зря. — Какой неприятный человек! — покачал головой усатый. — Но вы не волнуйтесь, он получит по заслугам. — Возвращаясь к нашему разговору, у нас нет оружия, которое было бы существенно лучше вашего. В основном мы продвинулись в разработке нелетальных образцов вроде этого. Он помахал своим блендером. — Криспи тут продемонстрировала вашу пену от ожогов, — намекнул я. «Действительно, медицина и фармакология — наша сильная сторона. Я распоряжусь, чтобы вам подготовили полевой набор с инструкциями на языке коммуны». «Что-то еще?» «Не знаю. Пока вроде все», — ответил я. «Если понадобится что-то, не стесняйтесь. Обращайтесь прямо ко мне». Усатый был сама любезность, но никакого способа связи не предложил. Впрочем, нужно будет, из-под земли его достану. «Хорошо». «Мы с благодарностью принимаем гостеприимство Альтериона», сказал я, непроизвольно копируя пафосную манеру Альтери. «Можете забирать этого мудака». Дальше все замелькало, как в мультфильме. Девица-юница ускакала бодрым галопом в портал, а из-под его арки посыпались зверски деловые Альтери. Сначала серьезные ребята в синей, перепоясанной белоснежными ремнями униформе, увели очень злого Андрея. Когда его, придерживая за локти, вели мимо меня, он неожиданно остановился и быстро сказал по-английски «When it's over, find me in Eltereon. I have something important for you». Я только плечами пожал. на хрен он мне сдался? Андрея утянули дальше, уводя под арку, а взамен оттуда выскочила небольшая колесная платформа с манипулятором вроде популярных у нас японских грузовичков, честно прозванных в народе воровайками Только кабины на ней не было, а команды отдавал низкорослый забавный мужичок, у которого в руке было нечто вроде лазерной указки. Он направлял ее на предметы, платформа резво подкатывалась к ним, аккуратно хватала и складывала. Мужичок имел характерную внешность Гремленг и вскоре уже вовсю болтал по-своему с подошедшим к нему Йози, не отрываясь, впрочем, от работы. Какие-то ребята в серых комбинезонах, следуя указаниям Катерины, что-то выносили из башни и укладывали на траву во дворе. Я не вникал, что именно. Чувствовал себя смертельно уставшим. Сел у теплой каменной стенки и равнодушно смотрел на эту суету. В голове звенела пустота. Подкатившая платформа быстро перекидала на себя все тюки, коробки и пакеты. Ко мне подошла Криспи и села рядом. «Устал, сер «Устал, Кри. Ты справишься, я знаю. Найдешь Лену, и все будет хорошо. Спасибо, Кри. Я постараюсь». — Пойдем, покажу тебе ваш новый дом. Мы встали. Я так умахался за сегодня, что отлеплялся от стены, как старый дед, кряхтя и охая. Прискакала мелкая. — Кри, папа, пошли, пошли. Тетя Катя сказала, что у меня будет новая кроватка. Я хочу посмотреть на новую кроватку. Мы отправились к порталу. Я пересек асфальтовый круг и не без опаски шагнул под арку. Один шаг, и я на той стороне. Никакой клубящейся тьмы, никаких особых ощущений, просто вот только что пахло морем, а вот уже лугом. Здесь был тот же круг, та же арка, но рядом шла асфальтированная, или чем их тут покрывают, дорога, а вокруг располагалось нечто вроде... даже не знаю, как назвать. Штук 5 небольших домов коттеджного типа, расположившихся на луговине у неширокой равнинной речки. Лесочек, травка, мостки над рекой. От дома до дома просторно, метров сто с лишним. Никаких заборов. От дороги к каждому красивая мощеная дорожка из разноцветного кирпича. Сами домики, два этажа с мансардой, выглядят мило, но довольно обычно. Вот так даже и не скажешь, что ты в другом мире. Где мой восторг первопроходца? Где, блядь, романтика? Шикардос, с искренней радостью сказал прошедший за нами Ингвар. Сбыча мечт. Вот она где, оказывается, романтика-то. Не перегорел еще старый пират. — Это наш дом, да? — заскакала нетерпеливо Машка. — Ваш! — рядом оказалась женщина-альтери, как я понял, бывшая наставница Криспи. — Пойдем, пап, пойдем! Мелкая потащила меня за руку к дому. Стены цвета крем-брюле с бордовой крышей. Пока я оглядывался в просторной и высокой, в два света гостиной с большим кирпичным камином в центре, она протопотала по лестнице на галерею второго этажа, куда выходят двери спален. Открыла первую, захлопнула, вторую, захлопнула, третью, и дома гласила радостный визг. — Уи-и-и, папа, папа, иди сюда скорее! Я поднялся наверх и заглянул в открытую белую дверь. да это розовая спальня для маленьких принцесс. «Если вы не блондинка пяти лет от роду, вам станет от нее дурновато». Но мелкая была счастлива, как никогда. Розовая кроватка под розовым балдахинчиком с белыми кружавчиками. Кружевные кипенные наволочки с розовыми феями. Немыслимой розовости одеяльца в цветах и кроликах. Беленькие комодики, полные розовыми носочками. И прелестные резные шкафчики с невыразимо прекрасными платьицами. Розовыми». И посередине, на розовом ковре, как апофеоз всей этой роскоши, кукольный домик в половину Машкиного роста. Заглядывать туда я не стал, опасаясь летальной дозы розовоцветности. Но не сомневаюсь, что там розовая мебель и куклы в розовых платьицах. — Лопни мои глаза, — сказал я искренне. — Девочкам ее возраста такое нравится, — сказала тихо подошедшая Ниэла. — Это нормально. Когда перерастет, смените обстановку. «Криспи поживет пока здесь, с ней, ее спальня рядом. Ваши друзья уже заняли соседний дом, дети будут играть вместе. Криспи поможет им освоиться с нашим бытом, это несложно. Альтерион — комфортный мир, и тут очень любят детей». «Может быть, даже чересчур», — повторил я слова Криспи. «Может быть», — не стала спорить Ниэла. «Но так уж сложилось. Мы старый мир, у нас мало детей, и мы всегда им рады». «И еще». Она замялась. «Криспи хочет стать наставницей вашей дочери». «Да?» — слегка удивился я. «Конечно, я вас понимаю», — торопливо заговорила Альтери. «Криспи многое потеряла с этой историей. Можно сказать, что ее возраст развития теперь на пять лет меньше физического. Она, наверное, не вполне готова к такой ответственности, но я вас очень прошу, не отказывайте ей. Она хорошая девочка, и это очень поможет ей пережить травму» вернуться к нормальной жизни. — Вы не поняли, — отмахнулся я. — Конечно, я не против. Машка ее любит, и Криспи к ней очень добра. Просто я пока не очень понимаю, что представляет собой это ваше наставничество. Это можно сравнить со старшей сестрой или братом. У нас не бывает больше одного ребенка в семье, и наставничество — это отчасти замена таким отношениям. Старший в этой паре помогает познавать мир, справляться с проблемами взросления и созревания, взаимодействовать с социумом. — Звучит неплохо, — пожал я плечами. — Так вы не откажете, Криспи? — Не вижу причин. — Спасибо. Боюсь, как наставница я не была идеальной, но очень привязалась к ней. Убедившись, что оторвать мелкую от новых игрушек совершенно нереально, я спустился вниз и вышел на улицу. От портала шел Йози и нес кота. — Вот, а то твоя дочка в суете его забыла. Он спустил кота на землю и протянул мне пакет с лотком и кормом. «Мря — Мря? — спросил котик. — Да, осваивайся тут, — подтвердил я. Котик распушил хвост и пошел обнюхивать прихожую. — Неплохо здесь, — сказал Йози. — Катерина уже вовсю вьет гнездо. «Женщины — Женщины? — кивнул я. — Не волнуйся, мы присмотрим за Машей. — Спасибо, друг. А мне пора. — Удачи. Я направился было к порталу, но на полдороги меня догнала Криспи. — Вот, держи! — она протянула мне серый пластиковый чемоданчик. — Это универсальная аптечка, там есть инструкция. — Спасибо, Крис. Надеюсь, не пригодится. — И еще! — Криспи потупилась. — Сер, я, наверное, не вовремя, но все же... Я хотела бы стать наставницей Маши. — Нет, это не потому, что я думаю, что ты не вернешься! — внезапно испугалась она. — Просто я... «Конечно, Кри!» — прервал я ее. «Кто, как не ты. Доверяю тебе самое дорогое, что осталось у меня на свете». «Я сказал это немного в шутку, конечно, но если вдуматься, то так оно и есть. Не знаю, что там с моей женой, но надо быть реалистом. Есть вероятность, что все плохо. Да и я могу не вернуться. Пусть уж у Машки будет официальный опекун, который ее действительно любит». «Я знаю все». Девушка поднялась на цыпочки и смущенно чмокнула меня куда-то в бороду. «На этот раз я справлюсь». Она зашмыгала носом и убежала. А я дошел, наконец, до портала. Возле него стояла, осматриваясь, команда коммунаров. Видимо, решили тоже полюбоваться на Альтерион. «Миленько», — сказала Ольга. «Простенько, но миленько. Сельская пастораль». «Ничего так», — согласился с ней Борух. «Малолюдно». Артём промолчал, но он вообще был какой-то нервный и мрачный. «Ну что, пошли?» — спросил я устало. Этот день длился и длился, и конца ему было не видно. По ощущениям, самый долгий день в моей жизни. Не дожидаясь ответа, шагнул под арку, и день погас. Возле башни уже глубокая ночь, и по поверхности моря плывет отражение здешней огромной луны. Внутри тихо, пусто и темно. Под ногами валяется какой-то забытый при переселении хлам. Ну, ничего. Альтерионцы обещали оставить портал, так что завтра Йози с и вернутся и подберут. Я включил свет и пошел к лестнице вниз. Вот сейчас-то и будет момент истины. Если коммунары захотят отнять костюм, то я его не отдам. Им придется меня убить. Это с одной стороны. Но с другой, буду честным, вряд ли это вызовет у них серьезные затруднения». Их трое с оружием, и как минимум двое умеют им пользоваться. Я один, и у меня пистолет, из которого я не умею стрелять. Буду надеяться, что я не зря сегодня весь день изображал крутого мужика с остальными яйцами, и они не захотят проверять мои стрелковые навыки. Внизу я со вздохом выдвинул из кухонного стола ящик для ложек и вилок и, подняв пластиковый лоток, вытащил из-под него ключ ушельцев. «Вот так просто?» — удивилась Ольга. Я пожал плечами и вставил пластину с вырезами в неприметную щель. Кусок каменной кладки сдвинулся внутрь и ушел в стену, открывая проход в помещение. Внутри стояла старинная деревянная вешалка, инвентарный номер 2308-76. Она была пуста. «Проблемы?» — напряженно спросила Ольга. «Он был здесь». Я, признаться, стоял как оглушенный. Если бы кто-то захотел меня сейчас застрелить, момент был отличный. «Костюм был здесь», — повторил я тупо. «Но его нет», — уточнила Ольга. «И ты не знаешь, куда он делся». «Понятия не имею», — признался я. «Вообще никаких идей». «Вот так разводить у себя дома проходной двор», — покачал головой Борух. И только Артем, кажется, вздохнул с облегчением. Не хотел отпускать со мной свою женщину? Ревнует? А, насрать, впрочем. «Извините, ничем не могу больше вам помочь», — сказал я устало. «С самого начала эта операция шла через жопу», — зло сказала Ольга. «Шла, шла и пришла», — подхватил Борух. «И что будем делать?» — спросил Артем. на меня никто уже внимания не обращал. Я им был бесполезен. Ну, и не очень-то и хотелось». «Но вот куда костюм-то делся?» «Возвращаемся в коммуну», — решила Ольга. «Пошли, пошли», — поторопила она. «Надо сообщить совету, что враг ближе, чем мы думаем». Она развернулась и молча вышла. Борух за ней. На меня они даже не посмотрели. Только Артем смущенно бросил. «Прощай. Удачи тебе». Я вяло помахал ему рукой. А потом поднялся наверх, в нашу спальню, и, сбросив с двуспальной кровати матрас, открыл спрятанный в массивном деревянном основании тайник. Там хранился еще один ключ у шельцев, Тот, что достался мне от Карлоса. Шифрованные флешки с кое-какими рабочими данными, документы, которые за отсутствием выдавшего их мира теперь вряд ли пригодятся, и в числе некоторых прочих мелочей все свободные акки. Все было на месте. Только двух акков не хватало. Тот, кто взял костюм, взял и их, но именно два, остальные оставил. Я закрыл тайник и, спустившись, вышел из башни. Подумав, решил, что утро вечера мудренее, и направился к Альтерионскому порталу.